Первое, что я сделал, это отправился прямиком к заместителю главы Кселиму. Недолгое ожидание, и я уже склоняюсь перед ним. Все точь-в-точь, точь, как и положено в Ордене. У каждого свое место и ранга. Старший? Замерив приветствие, я поднял взгляд и напомнил. Я выполнил первое задание и победил в нем. Говорить о том, что догадался о проверке, не стал. Ну его. Кселим вздохнул, отложил бумагу налево, в невысокую стопку, медленно кивнул. Выполнял.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 И как это понимать, друг? Я убрал руку от пояса и скривил губу в усмешке. Это мои слова. Схватки вне тренировочных площадок запрещены. У тебя с памятью плохо? Я был первым в рейтинге. Это я должен был ехать к дезирцам столы, а не ты. Помнится, когда мы расставались, ты об этом не обмолвился ни словом. Тогда мне еще не ткнули в морду, друг, что задания для сильных дают сильным. Я ничем тебя не тыкал. Гелай оскалился. Еще и смеешься надо мной?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 Закатив глаза, глава всех кузнецов, учитель академии, попечитель, мастер шести, а то и больше звезд простонал. «О, небо! Дай мне сил!» Я даже растерялся. Выпрямившись, несколько мгновений глядел на крепкого бородача лет пятидесяти, который вел себя точь в точь, как рейка, когда я доставал ее тренировками, и она конючила, что заслужила отдых. «Откуда-то сбоку скользнул ко мне парень, мой соученик. Я помнил его по испытаниям».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 покачал головой. «Нет, я не очень люблю ее. Да и слышал, дороговато это выйдет». «Смотря что заказывать», — Виома отхмыкнул, поманил меня. Пойдем, я покажу каталог учителя». Шагая вслед за ним, я боролся с желаниями. С одной стороны, я вроде все продумал еще там, на островке, собираясь сражаться под взглядом Лира Гороя. Я могу еще не раз столкнуться с ним во время таких сражений. Они проходят два, а то и три раза в год. И это только в одном месте.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 а нормально разговаривает, почти всегда. Это от него я узнал, что двое учеников не вернулись с задания, сбежав с техниками, а еще одного из павильона основания выгнали за то, что он попытался силой отобрать свиток техники у одного из соучеников. А еще узнал, что просто меняться свитками правила Академии не запрещают, только одобряют, позволяя расплачиваться мечами. Главное, чтобы учитель все знал, ведь именно он исписывает мечи рейтинга. Дни учёбы полетели один за другим.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 Купец из шести ручьёв уже давно должен был доставить мои письма, и старшим Тамим, и самому Томим, которым я описывал, что нашел мечей в бывшем логове сектантов, через которые прошли похищенные в Ясени. Те самые похищенные, что погибли в логове Темного. Я надеялся, что Томим не станут жаловаться стражам. Они могут решить эти обиды другим путем. Тем, участникам которого я сам недавно был. Схватки фракций. Схватки, в которых можно сражаться и до смерти.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 Берик осторожно спросил. «Неужто трофей с памятного недруга?» «Нет, с чего ты так решил?» Я пожал плечами. «Это мое оружие». «Так...» «Та Берик рывком обернулся в мою сторону, оглядел меня с головы до ног. «Это как понимать, собрат Ремило. Неужто ты ватажник?» «Скорее, искатель!» Берик хмыкнул. «День открытий! Если девушки показали свои фигурки, то ты собрат!» Тут он покрутил рукой. «Хотя, о чем это я?»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 Я также молча протянул ему другой артефакт, из тех, что так и остался неопознанным, и выглядел более привычно, как обычный флаг. Древко и полотнище. Правда, на полотнище не было ни единого символа. Берег пробормотал. Я ведь только начал учиться, но флаг ухватил жадно. Ему понадобилось больше недели в библиотеке, чтобы опознать все, что у меня скопилось в трофеях, и только потом, убедившись в нем и его молчании, я перешел к главному. Так.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 Долго же они делали мое оружие. Да, входи! Пришло время наносить начертания.